Глава 20. 1. Все собрались в гостиной, расселись на диванах, на креслах, на ступеньках парадной лестницы, сидели и молчали. Тревога и уныние набирали мощь и с удобством воцарялись в доме, занимали все свободное пространство, вытесняли праздничное настроение и позитив. Недавно уехала скорая. Врачи осмотрели Берту, пришедшую в сознание от домовичкиных трав. Ей измерили давление, сделали кардиограмму, взяли кровь на анализ и предложили поехать в больницу, чтобы провести полное обследование. Берта отказалась наотрез. Сказала, что чувствует себя намного лучше, просто у неё закружилась голова. У неё так бывает. Всё-таки возраст уже не молодой. В последнее время было много волнений и стрессов и так далее и тому подобное. Всем было видно, что врачи в такие объяснения не поверили, но сделать что-либо без согласия на то пациента не могли. Берта заверила медиков и всех присутствующих, что после праздников она обязательно обратится в самую лучшую клинику, проконсультируется со всеми специалистами и пройдёт необходимое лечение, если таковое ей назначат. Хоть и уверена, что её обморок – это результат обычного переутомления. Врачи уехали, а Мэри взяла под руку Берту и увела её в комнату отдыхать. Как только дверь за ними закрылась и за ней смолкли глаза, Нина спросила у Марго и Кэт, сидящих перед ней на диване. «Пожалуйста, расскажите, что произошло с Бертой на кухне? Вы же там присутствовали». Там никто толком ничего не понял, растерянно ответил ей Марго. Берта стояла возле плиты, готовила обед. Я подошла к ней сзади, хотела спросить про ромашковый чай. Может быть, я приблизилась слишком тихо, или Берта задумалась и не услышала шагов за спиной, но мой голос напугал её. Она вздрогнула и слишком резко обернулась, но ничего даже сказать не успела. Внезапно её глаза закатились, она пошатнулась и упала бы, разбив голову, но я успела подхватить. У неё были какие-то проблемы со здоровьем. Она болела? Нина вопросительно посмотрела на Макса. Тот растерянно покачал головой и обернулся к Ирже за поддержкой. Дворецкий выглядел очень расстроенным и озабоченным. Верный истолковав вопросительный взгляд вампира, он ответил смущённо: "Несмотря на то, что мы много лет жили с Бертой под одной крышей, я не знал её близко. Да, она женщина уже в почтенном возрасте и наверняка имеет проблемы со здоровьем". Но в своей болячке она никогда никого не посвящала и ни на что не жаловалась. В её медицинскую карточку я, конечно, не заглядывал, но мне кажется, у Берты не было хронических заболеваний, по крайней мере, тех, что были бы заметны невооружённым взглядом. В комнате появилось домовичка. Все обернулись на неё в ожидании новостей. "Уснула", тихо сказала та и жалобно всхлипнула. "Мэри", наречито спокойным голосом обратился к ней Макс. «Вы с Бертой общались ближе всего. Скажи, ты знаешь, что происходит?» В последнее время та выглядела бледной и осунувшейся, лицо уставшей, под глазами тёмные круги. «У неё всё время болела голова», — на миг задумавшись ответила ему домовичка. «Берточка постоянно жаловалась на ужасные головные боли». «Кому жаловалась?» — удивился Макс. «Мне, например, ни разу. И к врачу в последнее время не отпрашивалась». Ирже ван тоже говорит, что никогда жалоб на здоровье от неё не слышал. Было похоже, что молодой вампир оправдывается перед гостями, что и неудивительно. Заботиться о своих работниках всегда была отличительной чертой хорошего работодателя. А Макс причислял себя к хорошим работодателям, впрочем, заслуженно. Вам не жаловалось, а мне постоянно, пробормотала Мэри. Я немного умею травки сушить, зелья варить, наговоры простенькие на шёптать. Поэтому с мигренями мы худо-бедно справлялись. Но я понимала, что таким способом устранялись симптомы, и то на короткий срок, а причина остаётся. Мэри ещё раз громко шмыгнула носом и закрыла лицо руками, собираясь плакать. "Ну тише, тише. Всё будет хорошо", стоящий рядом с ней Анчут успокаивающим жестом погладил домовичку по плечу. "Что за причина?" продолжил расспросы Макс. "Мэри, что ты не договариваешь? Отвечай сейчас же!" Домовичка подняла голову и посмотрела на хозяина долгим взглядом. По выражению её лица было понятно, что та хочет что-то сказать, но не решается. "Мэри, надавил вампир, я хозяин этого дома, а значит и твой. Ответь мне правду, что происходит?" "У Берты опухоль головного мозга", срывающимся голосом выдавила себе домовичка. "Рак". В гостиной на секунду, пока каждый осознал смысл этого страшного слова, воцарилась тишина. А потом все заговорили разом. Макс дал несколько минут всем выговориться, а после поднялся из кресла, выпрямился во весь рост и громко весомо сказал: "Это очень серьёзный диагноз. Бывает, что его ставят ошибочно. Нужно обязательно во всём разобраться. Не беспокойтесь, я положу Берту в лучшую клинику на полное обследование". Но она отказывается обращаться в больницу, скрипнула Домовичка. Неважно, хочет Берта или нет. Убеждён, что с этим можно справиться и убедить её в необходимости полной диагностики, а после и лечения. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Я беру этот вопрос полностью под свой контроль. Вампир говорил таким спокойным и уверенным голосом, что все как-то разом затихли и поверили, что он действительно во всём разберётся и дальше всё будет хорошо. А кроме того, есть ещё одна очень важная новость, громким голосом сказал вдруг Анчут. Никто не обратил внимания, когда он успел подойти к Максу и стать рядом с ним посреди гостиной. Бес медленно кивнул взглядом присутствующих, удостоверяя, что все слушают его внимательно. Собравшиеся обернулись на Беса удивлённо. Нина переглянулась с Александром. Что ещё за важные новости? Он чуть же ничего такого не говорил. Ну что там у тебя? Выкладывай уже не томи. Хватит театральную паузу держать, раздался от камина бас Генри. Он чуть ещё раз внимательно посмотрел на гостей, потом перевёл взгляд на Нину. Уголок его губ предательски дрогнул в полуулыбке. Но Анчуд тут же взял себя в руки и с самым серьезным выражением на лице произнес. «На месте преступления была найдена важная улика, которая неопровержимо указывает на преступника. Нужно буквально еще немного времени, чтобы перепроверить все факты, но уже через несколько часов мы все узнаем, кто похитил медальон».